Глава 42. Я медленно встала, продолжая неотрывно смотреть на палочку. «Хоть бы не выдать своего страха!» «Пойдемте со мной, магна Кэти!» — велел Гарри и кончиком палочки указал направление. Я, как под прицелом, пошла туда, куда он указал. «Страшно, да чертиков! Даже с подругами не попрощалась!» — подумала я, прощаясь с жизнью. Но возвращаться уже поздно. Гарри держал меня на мушке. С радостью бы сейчас бежала через Чети, только с драконом на хвосте особо не побегаешь по иным реальностям. Сцапает в два счета. Мы поднялись по лестнице. Оказались в коридоре со множеством дверей. Я так поняла, что это были приватные комнаты для интимных встреч. Неужели Гарри потребует уединиться с ним? От этой мысли внутри меня все похолодело. Гарри движением палочки велел войти в одну из дверей. Выбора не было. Я вошла. решая, как предотвратить притящую мне близость. На удивление я не увидела ни широкой кровати, ни других признаков того, о чем я подумала. Даже удивилась. Это был очень красивый кабинет. У темного ночного окна с зелеными бархатными шторами стоял массивный письменный стол. На нем лежали свитки пергамента, стояли зажженные свечи в подсвечниках. Здесь же были песочные часы, глобус, чернильница с гусиными перьями. На полу лежал ковер в цвет со шторами. Вдоль стен расположились полки с книгами. Возле одного шкафа находилось кресло. Рядом журнальный стол, на котором лежала раскрытая книга и стояла недопитая чашка кофе, а над ней вился пар и исходил приятный аромат. Было ясно, что обитатель кабинета Ещё недавно был здесь, но он уже вернулся. Много ума не нужно, чтобы понять, что это был Гарри. Я остановилась посредине и развернулась. Если у Гарри есть личный кабинет в Токусе, то напрашивался вывод — он владелец этого заведения. Ни за что не подумала бы. Зачем он привёл меня сюда? Чтобы убить здесь, без свидетелей? Вопросов было больше, чем ответов. Я нервно сглотнула и холодно посмотрела на Гарри. Встречу смертельное заклятье достойно, без дрожи в коленях и лицом к своему палачу. Гордо вскинула голову. — Что вам нужно? — спросила с вызовом, чтобы не думал, что трушу. Заодно сделала вид, что не догадываюсь о том, что он решил убить меня по приказу министерства. Он опустил палочку. — Надо же, как неожиданно. Уже не боится, что я сбегу? Или передумал убивать? «Мы в моем кабинете», — зачем-то пояснил он, словно я спрашивала об этом. «Зачем вам кабинет в токусе? Вы хозяин этого заведения?» — решила поддержать разговор. «Нет, у меня есть Чети, а в нем кабинет. К токусе я не имею никакого отношения». «Ха!» — могла бы и сама догадаться. «Вы так и не ответили, что вам нужно», — напомнила я. «Думал, вы и так знаете». Он замучил уже говорить загадками. Хотелось бы уточнить во избежание разночтений. Я-то понимала, что жить мне осталось недолго, а перед расправой речь пойдет о крестьяне. Я прекрасно помнила, что Гарри предупреждал, что никто не будет с нами церемониться и что сразу убьют. Видимо, он назначен исполнителем. И тут я с ужасом вспомнила, что после разговора с Крисом я больше не видела его. Неужели Гарри уже успел покончить с ним?» Мои глаза испуганно забегали. «Видите ли, Магна Кэти?» Начал Гарри, растягивая слова, будто так должно было до меня лучше дойти. «Вопреки указаниям свыше, вы искали встречи со служителем закона высшей категории?» «Ха, я? Искала? Он ничего не попутал? Вообще-то это Крис нашел меня и оттащил в сторону». «Мы встретились случайно», я попыталась выкрутиться. «Если бы вы не пришли в токусе...» то встреча не состоялась бы». Дракон гневно раздул ноздри. «Думаете, Кристиан прислал мне весточку с сообщением, что он тут?» Я даже начала злиться. «Что за глупости?» «Я понятия не имела, что он посещает Токуси. К тому же мне никто не говорил, что запрещено сюда ходить». Дракон пристально посмотрел на меня и кивнул. «Ходить не запрещается. Ни вам, ни ему». «Тогда к чему этот цирк?» «К тому, что вы решили уединиться». А следовало не общаться». «Это вышло случайно». Он меня начал злить. «Ваш разговор тоже был случайностью». Пронзительные серые глаза впились в меня со стервенением. «Он отдал мне Чети и палочку. Надо же, как хорошо, что я вспомнила о них. И мы попрощались». Последние слова я произнесла несколько тише. «Поцелуй тоже был прощальным». Голос Гарри стал вкратчивым, словно он поймал меня на лжи и теперь выводил на чистую воду. «Надо же, он видел! У меня аж сердце пропустило удар от страха!» «Да, был прощальным! Я даже не солгала!» «Но вы же знали, что встречи запрещены! И уж тем более поцелуи!» Гарри терял терпение. «Да что он прицепился! Если сотворило нечто непростительное, то пусть уж насылает свое заклятие и точка!» а то обвиняет без конца и края, будто я могу изменить произошедшее. Я даже не стала отвечать. Если ему нужны оправдания, то это не ко мне. Что сделано, то сделано. Баста!» Гарри прошелся по комнате, заложив руки за спину. Будто какая-то мысль лишила его покоя или решение никак не давалось. Я смотрела на него, не понимая, чего он так мечется. Вдруг он резко остановился, развернулся ко мне. «Магна эти, я не хотел бы стать причиной вашей гибели или гибели служителя закона. Поэтому на сей раз я не доложу в Министерство о вашем проступке. Но в следующий раз молчать не стану, иначе убитых будет трое вместе со мной. Предупреждаю, не играйте с огнем. Министерство набирает сотрудников, а не мятежников. Дав согласие на сотрудничество, вы ступили на тонкий лед. Любое неповиновение карается». что ж это за министерство такое где все боятся даже дышать возмутилась я скоро вы поймете что у служащих нет запретов всем все дозволено кроме разглашения государственных тайн даже служебные романы разрешены тогда от чего такое повышенное внимание к нам с крестьянам озвучила я давно терзающий меня вопрос хотя было и так ясно чтобы я не влюбилась в него заново не вспомнила прошлое и чтобы из-за этого не возродилась магия. Только я, кажется, уже влюбилась. Но Гарри об этом знать не обязательно. Неужели моя магия действительно настолько опасна, что ее хотят держать под неусыпным контролем? — Не могу ответить, — слишком резко ответил Гарри. — Почему же? — продолжала допытываться я, хоть было видно, что он не станет отвечать. — Потому что это государственная тайна. Я замерла. Даже так? Ничего себе, как все серьезно. Я думала, что чиновники просто не хотели пробуждения моей памяти, а тут вдруг замешана государственная тайна. Что же скрывается в моем прошлом? Я поняла, что сделаю все возможное, чтобы вспомнить все. Мы с Гарри с вызовом смотрели друг на друга, будто это была дуэль взглядов. Я отвернулась первая, чтобы скрыть нарастающее волнение. «Магна -кэти. «Магистры дали вам время на отдых, а затем велели явиться в министерство для прохождения стажировки в отделе «Тайн». «Я помню», — кивнула. «Еще бы вы не помнили», — заметил Гарри. «Так вот, как ваш куратор, я настаиваю на том, чтобы вы приступили к стажировке уже завтра. Это займет ваш мозг и лишит желания искать приключения. Ха, куратор, лучше бы назвал себя конвоиром, это ближе к теме». «Вы меня слышали, Магна Кэти?» Он пристально посмотрел на меня. «Слышала!» — бросила я в ответ, понурив голову. «Если Гарри мой куратор, то конец моей спокойной жизни. Он не отойдет ни на шаг.